Глава 223. Ловушка. Николь побежала в город, чтобы встретиться со стариком и тут же доложить ему интересные новости. Она не может говорить о том, что покидала город матери или Кортине, так что это останется небольшой тайной. Когда Николь подошла к особняку Максвора, то тяжело дышала. Проблема в том, что к этому времени в особняк уже должен был прийти Гадорос. Вломиться сейчас в дом и рассказать всё – это раскрыть себя. «Нужно попасть в дом так, чтобы гном ни о чём не узнал. А вот старика стоит потревожить. Ждать до завтра нельзя, поскольку на Мацу могут напасть, или он просто уйдёт. Поэтому у Николь слишком мало времени». «К счастью, я уже не один раз испытывал этот дом на прочность и смогу проскочить в дом незаметно». «Ну и что ты тут делаешь посреди ночи?» «Я пришла, чтобы тебе сообщить важные новости». Старик стоял около большой ямы, что была специально создана им как особая ловушка. На дно ямы наливался специальный клей, так что воришка не сможет даже покинуть ловушку, а если просидит там слишком долго, то, скорее всего, в ней умрет. умрёт. Другими словами, Николь сейчас с головы до пят была испачкана в магическом клее. «Оно хотя бы того стоило?» «Да, информация очень важная!» «Погоди пару минут!» Старик достал пергамент и тут же начал зачитывать заклинания. Это особая магическая формула. Она позволяет записывать моменты из жизни на картинке. Была создана чиновниками и магическими детективами, чтобы снимать мастера преступления. «Погоди, зачем ты это делаешь?» «На Новый год сделаю Кортине подарок. Думаю, она повесит это в рамочку!» «Ты дурак! Такое же нельзя показывать!» Сейчас вид Николь вызывал только смех, но старик продолжал зарисовывать момент на пергамент. Это будет не только хорошим подарком для Кортины, но еще и возможность шантажировать Николь. Полночь, яма, море клея! Слушай, мне нужна ванная, а еще рассказать тебе кое-что важное. Ты грязная, хочешь пойти ко мне в дом? Но ты же оставишь за собой много клея! Грязнее там от этого не станет! Тем более, не могу же я пойти такая домой. А с тобой одни проблемы. Лучше бы я не согласился брать тебя в академию. М -м -м. Старик сказал, что не достанет Николь из ловушки, пока она не расскажет ему важную информацию, отчего девушка сначала хотела закричать, но потом поняла, что это приведет к еще большим проблемам. Николь тут же рассказала старику про существо, что встретила в лесу, и он рассказал, что попал сюда при помощи портала. Скорее всего, он просто очутился не в том месте, и его перекинуло обратно, Аматууса туда. Старик долго слушал, но потом сказал. «Умный двуногий хищник?» «Да!» «Всё, ты сошёл с ума, мой старый друг! Я, как твой друг, обязан тебя убить!» «Но это правда!» «Давай пойдём за город, я там всё докажу! Только сначала пусти в ванную!» «Ты эгоист, мой друг, но я не могу поверить, что горный хищник оказался тут». Раум – лесной город, и горные монстры не могут тут находиться даже в теории. Вот почему Максфорд сомневался в адекватности старого друга. С другой стороны, раньше этого не замечалось, так что он решил поверить. «Ладно, но как ты-то его встретил?» «Совершенно случайно. Просто тренировался, а потом появился этот монстр». Я хотела уже атаковать его, но он начал говорить. Нет, точно головой поехала. С другой стороны, у тебя дома живет карбункул, которые как бы считаются ужасными монстрами. Может, тебя монстры любят? Да, нет. Ты не так все понял. В мире и правду есть монстры, что считаются дружелюбными. К примеру, Качан стал неотъемлемой частью Академии Раума. Ему даже сладости приносят. Но некоторые люди не доверяют таким монстрам. Всегда идёт война, между монстров надо истреблять и с монстрами надо дружить. Поэтому, чисто в теории, старик мог поверить в то, что Николь попался редкий монстр, обладающий интеллектом. Тот же Качан не только обладал интеллектом высокого для монстра уровня, но и легко понимал, что ему говорят. «Ладно, давай выйдем за город». «Та, да, ну мне бы ванну!» «Ты эгоист!» Почему? Старик достал Николи из ямы и отвёл к себе домой, чтобы почистить её одежду и позволить принять ванную. Вот только в этот момент кто-то проходил мимо дома и видел, как старик запускает в дом грязную девочку, и слухи ещё долго будут ходить по городу. После ванны Николи Максвор отправились за город при помощи телепорта. Мацу всё ещё ждал на той же поляне. Его даже искать не пришлось. Когда старик подошёл, монстр даже не стал убегать. «Я вот до последнего тебе не верил, но он тут и не убегает». моцу тут! Мацу, хотеть кушать! Ты принести еда!» Николь кинула мешок с продуктами, и монстр сразу полез внутрь. Даже хлеб казался для него даром богини. «Сколько ты тут?» Семь лун. Семь лун. Получается, что догадки Николь были верны. И скорее всего, этот парень попал сюда через обратный портал. Иногда такое бывает, но очень редко. Давай отправим тебя домой. Точно. Мацу примерно смог сказать, где он живет, и старик использовал магию полета. Магия полета тяжела, но позволяет быстро перемещаться. Правда, для большинства магов она недоступна из-за большого потребления магической энергии. Но это не проблема для старика Максвора. Глава 224. Дом Ога. Яркая луна светила сверху, освещая лес и троих летящих по небу. Седовласый дедушка, девушка серебряно-голубыми волосами и монстр. Кстати, а мы успеем? Разумеется. Полёт поможет нам достичь нужного места сразу. «Как же давно я не летала!» <смех> могла бы и научиться!» Монстр не привык летать по небу, а потому размахивал руками, вечно пытаясь схватиться за воздух, чтобы не упасть вниз. Николь же привыкла к полёту и больше игралась на скорости, чем волновалась. Старик часто использовал магию полёта, когда отряду нужно было добраться куда-то быстро. Но использовать полёт, когда тебя могут заметить, опасно. Тем не менее, скорость магии полёта намного превышает скорость повозки. Оставалось надеяться, что ночью все спят, и никому из охотников не придёт в голову смотреть на небо, поскольку летающий двуногий монстр сразу обрастёт слухами и сказками. Отряд летит к ближайшим горам. Похоже, что именно там открылся портал. Николь замерла на месте, а потом неожиданно задала вопрос. «Слушай, Максвар, «Что такое?» «Почему ты решил использовать магию полёта, а не телепортации?» Когда Николь бежала к дому старика, она рассчитывала, что Максфорд сможет отследить магический след и телепортировать в ту точку или где-то рядом. Это мог быть единственный шанс в поисках Матууса. «Понимаешь, искать магический след долго, а при условии, что магия использована больше недели назад, у меня уйдёт минимум пару дней. Поскольку твой монстр знает, где находится его дом, быстрее долететь!» «Вот как? Я даже не знала о таком. Тогда почему мы летим?» «Вокруг Раума только лес, так что городские жители об этом не узнают. А об остальных можно забыть». «Тогда ладно. Я просто переживаю о слухах». В такие моменты Николь понимала, что магического опыта ей страшно не хватает. Она так мало знает о магии, что без должного обучения никогда не станет магическим мечником. Они летели несколько часов, когда показалась гора. «Туда!» Монстр показал на большую скалу, больше напоминающую кое-что из камня, чем гору или скалу. «Тут?» «Камень! Там дверь! Мой дом!» «Ясно! Тогда спускаемся!» Монстр показывал на большое углубление в скале, напоминающее вход в пещеру или что-то такое. Николь, Макс и Мацу приземлились. Сматриваясь в темноту пещеры, найдутся ли там следы Матоса или же это просто случайность? Пошли рейд, это интересно. Да, но мне не хочется идти в ту темень. Да, но ты разведчик, тебе идти вперед. Ну почему? Потому что ты разведчик. Иди туда и ищи ловушки и противников. Вдруг они оставили после себя сюрприз. Старик посмотрел себе под ноги, пропуская единственного разведчика вперед. «Ладно, пропустите самого лучшего разведчика на свете вперед!» Николь достала из ножен кинжал и подошла ко входу в пещеру. Но даже так ей было страшно спускаться в темноту. Оттуда пахло чаем и затхлым воздухом, а также мох, что покрывал всю скалу, а также мхом, что покрывал всю скалу на входе в пещеру. Девушка сделала пару шагов назад и отказалась входить. Я не пойду туда без света. Ну вот, внутри же хорошо. Если так, то можешь сам пойти. О, -о, О, старик зачитал заклинание, и кинжал Николь загорелся тусклым светом. Это особое заклинание старика, что дает не так много света, зато заклинание не привлекает к себе внимания. Кинжал светился в руках, давая свободу владельцу, не занимая вторую руку. Суть в том, что Николь самостоятельно может гасить свет, просто дотронувшись пальцем до клинка. Девочка сделала шаг внутрь пещеры и осветила большую пещеру. Там валялись шкуры животных, кости, а также фрукты. Вот почему воняло чаем. А вот неприятный запах исходит от гниющих шкур и костей. Тебе нужно чаще убираться в своей пещере. Всё отлично. Запах говорит о силе. «Ужасно!» Николь закрыла нос, осматривая большую кучу мусора и шкур.